Он, кажется, один из всего скопища был, не в военной форме и не в черкеске, одет по-статски, в кофейном рейдинготе и бежевом цилиндре. Ехал он по щегольски, перекинув одну ногу в замшевом сапожке через седельную луку, да и щпокуривая сигарки. Солдаты него пялились, а вслух гадали, что это за ферт. Первые полчаса или час происходящего его забавляло,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 говорил Александр Фадеевич, поглядывая на двух британских офицеров и французского капитана третьего ранга. Я подслушал, как днем майор Честноков аттестовал всех их генералу матерыми шпионами. — Что дезапрок России от колоний, не сулящих никакой выгоды? Отвечу. — Мы не алчны, колонии нам не надобно. Мы не плаваем за моря на другой конец земли в погоне за барышами Африк с индиями до да австралиями непокоряем весь наш территориальный рост испокон веку происходит от необходимости можно сказать не по нашему хотению такие уж по воле истории нам достались соседи с запада нас стеснили драчливые поляки с юга турки до разбойники крамчане с востока лезли шайки и татар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 Если оставить их в покое, а мы это пробовали, они сами лезут на нашу равнину. Договариваться с ними невозможно, ибо ни с кем. Не успеешь заключить мир с каким-нибудь книзком, а его уж свои зарезали. Да и сколько их тут всяческих мелких князей, миниатюрных султанов да самозванных пророков, выход у нас один. Выполыть сей дикий бурьян и разбить...